Глава шестая Надежды мои не сбылись вполне. Я не застал их одних, хоть Версилова и не было, но у матери сидела Татьяна Пална, все-таки чужой человек. Половина великодушного расположения разом с меня соскочила. Удивительно, как я скор и перевертлив в подобных случаях.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 Ужасно низкий потолок, клеенчатый диван, на котором лукерья к ночи постелила мне простыню и клала подушку, а прочие мебели — лишь два предмета — простейший тесовый стол и дырявый плетеный стул. Впрочем, все-таки у нас сохранились остатки некоторого когда-то бывшего комфорта.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 «Ах, что ж, отчего же посиди? Не беспокойтесь, мама, я грубить Андрея Петровичу больше не стану», — отрезал я разом. «Ах, Господи, какое с его стороны великодушие!» — крикнула Татьяна Павловна. «Голубчик, Соня, да неужели ты все продолжаешь говорить ему «вы»?»